8. Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать, более или менее связаны, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что как нелогически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы от жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал. Я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтобы я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, то есть, чтобы я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал. Но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это. И эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть все человечество, что жизни человечества я еще не знаю. Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь, и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество. А что те миллиарды живших и живых — это так, какие-то скоты и люди. Как ни странно, ни неимоверно непонятно, кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества. Как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров, есть настоящая нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельства. Как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума... Мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может. Так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысл своей жизни и ни разу не подумал, Да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете? Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам, самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, это повеситься. Я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, неученых и небогатых людей и увидал совершенно другое. Я увидал, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их непонимающими вопросами я не могу». потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений. Признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом,